глава двадцать два доман колдул после процедуры осмотра король тут же заторопился видимо ему это тоже доставляло не самое приятное ощущение а о чародеи и говорить нечего казалось будто не в чужую душу заглянул а в грязи искупался даже во рту остался горький привкус который так и хотелось чем нибудь запить Кроме того, Дамиан не мог понять странного поведения, наложенных на Орена Десятого, проклинающих чар. Почему они потянулись к нему? Словно узнали, почувствовали в нем своего. Чары, конечно, не то же самое, что разумные существа, однако в них заложен отпечаток личности, их создателя. Его они и отличают от прочих, к нему и должны вот так тянуться они не пугающее нехорошее подозрение вдруг зашевелилось внутри глядя на дверь за которой скрылся его величество колдылл сжал кулаки мысли плескались в нем точно грозящие выйти из берегов волны и главным именем в этих мыслях было одно Ринелис. его сестра чьи чары могли быть родственными ему самому. Неужели она прокляла короля? Взгляд скользнул к записям его предшественника. Чародей бросился к столу, снова открыл на том же месте и перечитал слова про женскую обиду. Кровь ударила ему в голову. Если все действительно так, то по какой причине его сестра могла проклясть орна. Да, они были знакомы, ведь младший принц частенько бывал в их доме. Но что могло произойти между ними? Другой чародей, который пытался помочь королю снять проклятие раньше, предполагал, что тот мог бросить чародейку после инициации. А это означало неминуемую смерть. У Дамиана потемнело в глазах. Он в бессильном жесте сжал руки, комкая в них листы бумаги. Перед внутренним взором возникло лицо Ринелис и тут же растаяло, растворившись в дымке. Такой же мутный, как душа его величества Орена X, душа убийцы. Он ведь и в самом деле был убийцей, потому что поступить так с чародейкой после инициации означало то же самое, что вонзить нож ей в сердце или столкнуть с обрыва. Будучи не в силах усидеть на месте, Колдуэлл поднялся и несколько раз прошелся туда-обратно вдоль помещения. Чародейная лаборатория казалась темной и тесной, от спертого воздуха и чадящих свечей нечем было дышать, и его потянуло наверх, на воздух. Хлопнув дверью, Дамиан поднялся по узкой винтовой лестнице на первый этаж замка, и вышел в парк, где тут же увидел собственную супругу в компании королевской фаворитки. Селестина, подобрав юбки, решительно шагала к замку, леди Ньевус следовала за ней, что-то на ходу говоря. Пухлые губки его жены были сердито поджаты, глаза гневно сверкали. Невольно залюбовавшись ею, чародей остановился, и она едва не наткнулась прямо на него. Остановившись, посмотрела удивленно и задала вопрос. — А ты что тут делаешь? — Вышел прогуляться. Откашлившись, ответил ей он. — Как и ты, полагаю. — Тебе никто здесь не досаждает, — добавил вполголоса А, лорд Колдуэл, добрый день! Немного запыхавшись, догнала их блондинка. Решили воздухом подышать. А я вот пытаюсь скрасить досуг вашей леди, но, кажется, она не в восторге от моей компании. И напрасно. Мы могли бы выехать в город, посмотреть красивейшие места столицы. «Спасибо за заботу, леди Ньевус, но я в состоянии сам развлечь мою супругу», — заверил ее Думиан. Почему-то вид Селестины, даже такой недовольный помог ему слегка, разогнав туман в голове и закипающую в нем после того, что случилось в лаборатории, ярость. «И по городу мы тоже прогуляемся вдвоем». «Точно! Вы же новобрачные!» — хмыкнула леди Ньевус. «Я и забыла. Что ж, не буду мешать, оставлю вас наедине. Можете повырковать, как голубки, только имейте в виду, что вас видно из замковых окон». Так что не распускайте руки, лорд-чародей, здесь вам не Валезия. Стоило Фрейлине Ее Величество уйти, как девушка с явным облегчением порывисто выдохнула и бросила на Колдуэла благодарный взгляд. Вот спасибо. Уж и не знала, как от нее отделаться. Лучше бы со мной дядюшка Кларенс подольше поговорил. — Что за дядюшка? — поинтересовался Дамиан. «Библиотечный смотритель. Бывший. Он рассказывал интересные вещи. Да неважно. У тебя что-то случилось?» — спросила она. «С чего ты решила?» — отозвался он, и Селестина снова нахмурилась. «У тебя такой вид. Сметенный. Мятежный. Такой, как будто ты готов сделать что-то очень рискованное. Это связано с его величеством?» «Ничего-то от тебя не утаить», — вздохнул чародей. «Как будто мы и в самом деле женаты, да еще не первый год». «Да, это касается короля, но о таких вещах я ни с кем говорить не могу. Вот только...» «Если со мной что-то случится, это неизбежно коснется и тебя». «Почему с тобой что-то должно случиться?» Колдуэлл заглянул в глаза взволнованной его словами девушки и, повинуясь какому-то внезапному порыву, коснулся ладонью ее щеки. Провел по ней пальцами, наслаждаясь гладкостью бархатистой кожи. Его охватила нежность, которую он прежде не испытывал ни к одной из женщин, разве что к сестре, но это было другое. Селестина действительно беспокоилась за него, это читалось в ее взоре, дрожащих губах, В голосе. Хотелось успокоить ее, разогнать тревожные тучи, но он не знал, что сказать. Дамиан осознавал, что если он предъявит Орену обвинение в гибели его сестры, то этого, разумеется, не стерпит. Уберет с дороги самого чародея его молодую жену, с которой сам же их и соединил. Я впервые видела чародея таким. Он выглядел точно молнией пораженным. От этого меня сразу же настигло дурное предчувствие, только укрепившееся от его слов. Когда Адмиан прикоснулся к моему лицу, у меня сердце упало. Мужчина словно прощался со мной в этот момент. И я не понимала, что могло произойти, И при тут его величество? Но мне с каждым мгновением становилось все страшнее. Как будто мы стояли не в ухоженном парке недалеко от входа в королевский замок, а на краю бездонной пропасти. И я не хочу тобой рисковать, но и оставить это просто так не могу. Глухо вымолвил Колдуэлл, и вдруг порывисто притянул меня к себе, обнял прижал к груди, в которой громко колотилось сердце. Я замерла, не зная, что делать. Оттолкнуть его или же поддаться и обнять в ответ. Но все прекратилось само. Так же внезапно, как заключил меня в них, чародей рожал объятия и отошел на несколько шагов. Без тепла его рук вдруг стало одиноко и холодно, Я должен кое с кем поговорить, а ты лучше возвращайся в свои покои и никого не впускай. Даже горничную? Ее можешь впустить, но будь осторожна, — ответил он. С кем ты собираешься поговорить? Не ответив на вопрос, Дамьян развернулся и зашагал обратно к замку. Я, поникнув, Смотрела ему вслед. Хотелось догнать его, остановить или пойти с ним, но я не решилась. Вместо этого спустя некоторое время последовала его совету. Тоже вернулась в замок и сразу же, нигде не задерживаясь, поднялась в отведенные нам комнаты. Юника была уже здесь, напивая протирала пыль. «А как погуляли, миледи?» — осведомилась она. «Что-то вы бледненькая какая-то. Может, есть хотите?» «Нет, спасибо, ничего не хочу», — отозвалась я. Аппетита не было. Перед глазами стояло лицо чародея, и мне с каждой минутой становилось все тревожнее за него. Когда горничная закончила с уборкой, я отослала ее, и она ушла обратно в крыло для прислуги. Сама же я места себе не могла найти. То вскакивала и ходила кругами по спальне, то садилась на край кровати и машинально теребила браслет на запястье, время от времени поглядывая на часы на стене. Чтобы немного успокоиться, решила умыться прохладной водой. Но стоило мне войти в ванную комнату и встать перед зеркалом, как вместо моего отражения снова возникло чужое. Все та же девушка смотрела на меня из зеркала, смотрела отрешенно, с печалью во взгляде, и на ее руке я вдруг увидела точно такой же жемчужно-коралловый браслет. Нет, тот же самый. Ри... Ринелис? Хрипло выдавила я, не веря своим глазам. Неужели это и в самом деле привидение? И не просто какой-то старый замковый призрак, а сестра моего мужа. Не бойся меня. Тихо прошелестела она, прикладывая тонкую ладонь с обратной стороны стекла. Я не причиню тебе зла. Просто выслушай. «Прошу». «Почему тебя вижу я, а не Дамиан?» — задала я первый пришедший в голову вопрос. «Так ведь ты же его носишь, а не он», — ответили мне, слегка кивнув на украшение, которое точно отражалось в зеркале, вот только было не на моем, а на ее запястье. «Браслет. Выходит, все дело именно в нем». «Почему ты здесь?» — спросила я, лихорадочно пытаясь вспомнить все, что когда-либо слышала или читала о неупокоенных душах, которые словно бы застряли на границе между мирами живых и мертвых. «Тебя что-то держит? У тебя осталось незаконченное дело?» — проговорила следом и сама устыдилась своих слов. «Конечно, у нее могли остаться незаконченные дела», Ветеринелли Сколдуэлл умерла совсем молодой. Джеремайя Стрикланд, остерегайся его и передай Дамиану, скажи. «Миледи, я совсем забыла!» — раздался за моей спиной звонкий голос Юники, и призрачное отражение в зеркале померкло, а затем исчезло вовсе. «Что вы тут делаете, миледи?» «Вам плохо?» «Кто тебе разрешал сюда заходить, да еще без стука?» — развернулась я. «Что за бестолковая девица? Из-за нее я не узнала то, что хотела мне поведать Ренелис. Услышала только, что мне надо остерегаться лорда Стрикланда, но это я и без того знала. Она ведь еще хотела передать послание брату». «Простите, миледи, я забыла поменять цветы в вазах», — пробормотала горничная, — демонстрируя мне зажатый в ладони букет желтых роз в комнатах уже поменяла а сюда в ванную тоже ставлю для красоты и аромата ладно устало вздохнула я меняй свои цветы и уходи я хочу отдохнуть а с кем это вы тут разговаривали полюбопытствовала она сама с собой буркнула я и, прошагав спальню, рухнула на кровать. Меня будто разом оставили все силы. Где же чародей? И с кем он хотел встретиться? А вдруг со Стрикландом? Утомленная впечатлениями и переживаниями, я задремала. А когда открыла глаза, не поняла, где нахожусь. Это место явно отличалось от моей спальни. Хотя цветами здесь тоже пахло. Терпко. Душно, и вода где-то капала. Я что, в пещере? Вскинувшись, я больно ударилась локтем и поняла, что лежу на покрывале, небрежно брошенным прямо на каменный пол. Это и в самом деле походило на пещеру с укрепленными под сводом факелами. Неровные отблески их огней танцевали на стенах. Как я сюда попала? Торопливо, не обращая внимания на боль от холодного камня, я поднялась на ноги. Надо немедленно найти выход. Сейчас же. — Не торопитесь, леди Колдуэлл! — услышала я усиленный эхом знакомый голос, от которого по телу словно пробежали ледяные капли воды.